Глава 143. Вздрогнув, ее веки приподнялись, и вновь Лив очутилась в часовне. Она лежала на том же месте, куда упала, до того, как потеряла сознание. Девушка увидела лицо склонившегося над ней Габриэля, он улыбался ей. На душе у нее сразу же потеплело, словно от солнечного света. Лив улыбнулась в ответ. Думая, что это сон, девушка протянула руку и погладила Габриэля по щеке почувствовав тепло его кожи, она поняла, что это не сон, а явь. Лив посмотрела на Тау. Кровь, покрывающая шипы внутри саркофага, являлась единственным доказательством того, что совсем недавно в нем была заключена Ева. Девушка пробежала взглядом по желобкам, в которые истекала кровь Евы, смешиваясь с ее собственной кровью. Потом Лив увидела мужскую фигуру, поднимающуюся из-за железного креста Тау, Его тело тоже истекало кровью, в слабом мерцающем свете он был похож на демона. Мужчина поднял зажатый в руке факел, языки пламени осветили его искаженное ненавистью лицо. Габриэль услышал шум позади себя и начал поворачиваться, но тяжелый факел уже обрушился вниз, целясь ему прямо в голову. Пламя взревело, рассекая воздух. Удар грома прокатился по комнате, демон отлетел к алтарю. Лив посмотрел туда, откуда стреляли. На пороге часовни стоял худощавый монах. В руке у него был зажат пистолет. В свете свечей его лысая голова блестела, так, словно была окружена нимбом. Афанасиус смотрел на кровавую сцену. Пуля, выпущенная из его пистолета, отбросила абата к усеянному шипами пустому саркофагу, возвышающемуся в глубине помещения. Управляющий сделал шаг вперед. Дуло пистолета смотрела на окровавленное, неподвижное тело аббата. Афанасиус переместил взгляд на мужчину и девушку. Парочка настороженно смотрела на него. Опустив пистолет, управляющий направился к ним. Мужчина был одет в сутану, но брат Афанасиус его не узнал. На его боку и руке кровоточили резаные раны. Девушка пострадала гораздо больше. Глубокая рана пересекала ее горло. Кровь стекала на пол в вырубленные в камне желобки. Афанасиус склонился над девушкой. Он замер, наблюдая за тем, как рана заживает у него на глазах. Это было чудо, настоящее чудо, которое прекратилось за считанные минуты. Управляющий посмотрел девушке в глаза. В них застыла вечность. Он вспомнил слова из еретической Библии «Прячут божественный свет в потьмах». Афанасиус прикоснулся к ее лицу Шум у алтаря заставил всех обернуться. Аббат пошевелился и с трудом поднял голову. Она качнулась на бок, но глаза умирающего уставились на Афанасиуса. Упавший рядом с сутаной раненого факел поджег ткань, и Аббата окутал саван дыма. На лице настоятеля читались крайнее удивление и разочарование. «Зачем?» — спросил он. «Зачем ты предал меня? Зачем ты предал Бога?» Брат Афанасиус перевел взгляд на окровавленные шипы распахнутого саркофага Тау и свисающие с креста кандалы, и гора сия не священна, ибо проклята темница сия. Он посмотрел на девушку, рана на изящной шее зажила, а в зеленых глазах горел огонь жизни. «Я не предал своего бога», — улыбнувшись загадочной девушке, — сказал монах.